которое было трудно объяснить. Хотя я уже согласился отправить Мамонна через 2 года, вы можете принять другое моё предложение. Для моего колдовского королевства не является невозможным немедленно отправить кое-кого столь же сильного, как Мамонн. Такого же, как Мамонн? Премеделос не смогла не воскликнуть. Могу ли я узнать суть предложения, ваше величество? В зависимости от деталей, Я молю у вас, простить нас, если мы не сможем дать вашему величеству незамедлительный ответ. Король Заклинатель усмехнулся в ответ на слова Густова, а затем вновь заговорил. Разумеется, по моим приблизительным оценкам, ваше нынешнее положение, хмм, что ж, называть вас сопротивлением будет немного чересчур. Но суть дела такова, что всё, что от вас осталось это отряды партизан, прячущихся по пещерам. Верно. Все в комнате застыли дыхание, наи не стало исключением. Почему король-заклинатель заговорил о подлинном положении дел в Святом королевстве? Как он сумел так точно всё описать? Особенно впечатляло, что он упомянул пещеры. Лица капитана и Густова застыли, только их глаза перевели взор на Нею. Кажется, они считали, что она и раскрыла королю-заклинателю правду о них. Поэтому Нея покачала головой, как бы говоря: "Это не я".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 Доверие к паладинам пойдёт ко дну, как камень, бесполезно другими словами. Поэтому всё, что вы могли сделать, дамы и господа, уже сделали в комнате для аудиенции. Сообщив мне о своём бедственном положении. Хм, я полагаю, что вы хотели самую суть, судя по выражениям ваших лиц. Произнеся эту речь, король-заклинатель откинулся на спинку кресла. Комнату заполнила тишина, безупречна.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 Ответил Густов с натянутой улыбкой. Замечательно. Если бы меня приняли за идиота, неспособного столько увидеть, я бы не смог стоять перед своими подчинёнными, которые упорно работают ради меня. Ну раз так, основываясь на всём этом, давайте я поясню вам своё желание. Горничные. Я хочу горничных. Все, включая неё. могли только ошарашенно смотреть на совершенно нелепые слова, вылетевшие изо рта короля заклинателя. Ах, мои извинения, я неясно выразился. Хмм, как бы сказать точнее. Во время нашей прошлой встречи в сполотяе могущественных горничных, и я хочу их. Насколько хорошо вы разбираетесь в магии? Совсем никак. После ответа Ремедиус, король огляделся вокруг, будто искал хоть и поддержки.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 Но мы не встречали горничных Йелдвовов в нашей стране. Король-заклинатель засмеялся на ответ Густова. "Ну же, и кто точно видел их в Раэстис? Мне трудно представить, что их не было у вас, или, возможно, они не появятся, пока Йелдвовов не окажут в отчаянном положении. Позвольте мне напомнить, мы всё ещё не уверены, действительно ли горничные существуют. Если вдруг окажется, что эти горничные не существуют,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 Как они попадут под моё управление? Вы имеете в виду, что хотите, чтобы мы простили тех людей, кто может быть опустошает нашу страну? После нерадостного ответа Армедиус, король заклинатель пожал плечами. Это потому, что я больше ничего не могу получить от Светового королевства. Или хотите сказать, что у вас есть что-то, что вы можете предложить мне? Не в силах ответить, Армедиус закусил губу. Ваше величество, Капитан хотела сказать, что нам будет очень сложно убедить жертв забыть о своих обидах. Тогда вам придётся как следует потрудиться, чтобы убедить их. Холодным голосом сказал король-заклинатель. Нет. Тогда просто объясните, что горничные были подавлены магией короля-заклинателя и убраны во свои яси. Это могло бы остудить их пыл, не так ли? Что же они сделают? думала Нея, когда услышала слово о короля-заклинателя.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 прокричал Густов, прерывая Ремедиус. Пожалуйста, позвольте нам обсудить это. Дайте нам немного времени. Вам до сих пор надо время на обсуждение, даже когда он пошёл на такой компромисс, даже Нея понимала, что король Заглинатель мог упрекнуть их за такое. Но что ж, хорошо. Однако я не могу долго ждать. Это создаст мне определённые неудобства, и мне не хотелось бы куда-либо отходить. Вы не возражаете, если я подожду вас здесь?